Глава десятая. А знаете ли что? сказал мне князь, садясь вместе со мной в коляску. Что если б нам теперь поужинать, а? Как вы думаете? А, вы не знаю, князь, отвечал я, калеблясь. Я никогда не ужинаю. — ну, разумеете, поговорим за ужином, и бавил он писклявый, хитро смотря мне прямо в глаза. Как было не понять, Он хочет высказаться. Подумал я, а ведь мне только того и надо. Я согласился. Дело в шляпе. В большую морскую, к Б. В ресторан, спросил я с некоторым замешательством. Да, а что же? Я ведь редко ужиную дома. Неужели же вы не позволите мне пригласить вас? Но я вам сказал уже, что я никогда не ужинаю. Что за дело один раз? Может, ведь это я вас приглашаю? То есть заплачу?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 Я вас прошу об этом. Ну, так, по-моему, такая щепетильность вам же вредит. Так же точно вредят себе и все ваши этим же самым. Вы литератор. Вам нужно знать, Света, вы всего чуждаетесь. Я не про рябчиков теперь говорю. Ведь вы готовы отказываться совершенно от всякого сообщения с нашим кругом, а это положительно вредно. Кроме того, вы много теряете. Одним словом, карьеру и, кроме того, хоть одно то, что надо бы на самому узнать, что вы описываете, а у вас там в повестях и граф, и князья, и будуары, и впрочем. Что ж, я у вас там теперь все нищета. Потерянные шинели, ревизоры, задорные офицеры, чиновники, старые годы и раскольничьи, будь знаю, знаю. Но вы ошибаетесь, князь.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 и возвращаться к нам на черзаки. Ах, Боже ты мой, вот вы обиделись. Впрочем, сами же вы позволили мне говорить с вами дружелюбно, но виноват, я еще ничем не заслужил вашей дружбы. Вино порядочное, попробуйте. Он налил мне полстакана из своей бутылки. Вот, видите, мой милый Иван Петрович, я ведь очень хорошо понимаю, что навязываться на дружбу неприлично. Нет, не все же мы грубы и наглые с вами, как вы о нас воображаете. Ну, я тоже очень хорошо понимаю, что вы сидите здесь со мной не из расположения ко мне, а то, что я обещался с вами поговорить, не правда ли? Он засмеялся. А так как вы наблюдаете интересы известные особы, то вам и хочется послушать, что я буду говорить так ли? Ибавил он с злой улыбкой. Вы не ошиблись, первал я с терпением. Я видел, что он был из тех, которые видят человека хоть капельку в своей власти, сейчас же дают ему это почувствовать. Я же был его власть. Не мог уйти, не выслушав всего, что он намерен был сказать, и он знал это очень хорошо. И вот он вдруг изменился. И все больше и больше переходил в нагло, фамильярный и насмешливый. — Вы не ошиблись, князь, я именно за этим приехал. Иначе право не стал бы сидеть здесь так поздно. Мне сказать.